Глава десятая. Завтрак я пропустила. Сборы на прогулку прошли, как в тумане. В голове раз за разом прокручивалась сцена в холле. Почему Ланрос пришел? Что у него за предложение к отцу? Как так получилось? В тот прошлый раз Кэлли о ни о каких делах с папой не говорил. Их первая и единственная встреча состоялась через несколько дней после того, как Кэлл признался мне в чувствах на балу у какого-то советника. И тогда отец сразу ясно дал понять, что не потерпит Ланроса даже в качестве друга своей дочери, не говоря уже о чем-то большем. Спустя две недели скандалов и тайных встреч украдкой я сбежала с тем, кого считала своей судьбой. И поняла, какую ошибку совершила, когда было уже поздно отступать. Мы были женаты и далеко от дома. А что будет теперь? Я-то уж точно и не взгляну на Кэлла, но и отец явно больше не будет стоять у него на пути. Я хорошо знаю Кэллиана Ланроса. Он не любит проигрывать и не отступает от поставленной цели. А в том, что мое наследство Кэлла интересует, не может быть никаких сомнений. По дороге к городскому саду все мои мысли были сосредоточены на персоне мужа. Лишь услышав его имя, я осознала что так глупо прослушала беседу родителей, в которой они как раз ланросы и обсуждали. «Кстати, а что это было за гость у нас с утра?» Попыталась Роза хоть что-то. «Возможно, мой новый деловой партнер», — туманно ответил отец. А мама отмахнулась и прощебетала. «Не стоит забивать голову всякой ерундой, детка. Лучше сосредоточься на прогулке. Вчера нам помешали, так что сегодня нужно успеть поздороваться и поговорить со столькими знакомыми». «Да-да». — кивнула я. — Вот только сосредоточиться на прогулке мне будет явно сложно, особенно если учесть, что пристальный взгляд и мелькнувшую меж деревьев рыжую шевелюру я заметила еще на входе в сад. Я понятия не имела, каким образом улизнуть от родителей и встретиться с Таймусом Эрлом, но была уверена, если что-то не придумаю, он может пойти напролом, и тогда скандалы не избежать. Да, вчера дракон повел себя сдержанно и не стал спорить с разбушевавшимся папой. Но что-то мне подсказывало, что и у его сдержанности есть границы. — Я немного посижу в тени, — махнув рукой в сторону скамейки под тенью раскидистого дерева, проговорила усталым тоном. — Дорогая, мы же только пришли, — нахмурилась мама. — Пусть отдохнет, — отстраненно проговорил папа а я пока посмотрю, кто тут сегодня есть из наших знакомых. Это вчера можно было встретить едва ли не весь свет, а сейчас многие отдыхают и готовятся к следующему балу. — Ох, ты только посмотри, это же леди Паркинс с племянником. Говорят, он приехал в столицу, чтобы подобрать себе невесту. У его семьи на побережье несколько верфей, прошептала мама отцу, покосившись на меня. Я демонстративно повернулась и пошла к скамейке. За спиной послышался мамин вздох и, тихо, не понравился. Куда нам спешить? Никто не понравится, только к лучшему, ответил папа. Когда я устроилась на скамейке, отец уже ушел вперед по аллее, а мама о чем-то беседовала с Леди Паркинс. Сопровождающий ее молодой мужчина со скучающим видом дежурной кивал и блуждал взглядом по проходящим мимо. Мне не показалось, что его заботят поиски невесты. Скорее, осчастливить племянничка мечтает заботливая тетушка, а он вынужденно терпит, раз уж в гости наведался. Ты приехал наверняка по делам, а не за невестой. Что у них там на побережье? Девушек не хватает, что ли? За спиной вдруг послышался какой-то шорох, и я мгновенно забыла про Паркинса и ее племянника. Обернулась пару раз, но не увидела ничего, кроме густой листвы и чуть не завопила на весь сад, когда на плечо легла чья-то ладонь.